«Как тебя зовут?» «Никак». «Не мели вздора», — отрезал Квилп. «Когда хозяйке что-нибудь нужно, как она тебя называет?» «Чертовкой», — ответила девочка и выпалила одним духом, точно опасаясь дальнейших расспросов. «Пожалуйста, будьте так добры, оставьте карточку или, может, передать на словах?» Эти странные ответы, казалось, должны были бы только разжечь любопытство Квилпа. Однако он не вымолвил больше ни слова. Еще задумчиво и потер подбородок,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 «Прелестная Салли!» — воскликнул Квилп, открывая ей объятие. «Кроткая, очаровательная, упоительная Салли!» «Поразительный человек!» — пробормотал Брас самому себе. «Трубадур! Ну, как есть трубадур!» Однако эти комплименты были высказаны без должной живости и горячности,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 с безграничным восторгом ловил всякое проявление беспокойства на лице стряпчиво и получал от своей затеи такое удовольствие, какое вряд ли доставил бы ему самый пышный банкет».